Стрельцы – это войско, учрежденное Иоанном Грозным и используемые им не только для военных дел, но зачастую и для исполнения его жестоких повелений, они всегда отличались дерзостью и самовольством. Упрямо защищая установление старины, предоставлявшие им большие возможности поступать по своей воле, Они ненавидели все улучшения, введенные в войски царем Алексеем Михайловичем, и осмеливались даже так открыто противиться новому формированию полков, что добрый государь для спокойствия своих подданных вынужден был начать это формирование из воинов, вновь набранных, которые составляли семитысячный по-новому сформированный корпус. Стрельцы же... Остались организованными по-прежнему и согласились только на то, чтобы их офицеров, называвшихся прежде головами, полуголовами, пятисотенными, назвали так, как в регулярных войсках, полковниками, подполковниками, ротмистрами и прочее. Теперь вы, наверное, не удивитесь, что в таком непокорном войске нетрудно было найти желающих идти против царя. Для этого довольно было только объявить, что если будет царствовать не Петр, но его брат Иоанн, то весь новый порядок, введенный в войске царем Алексеем Михайловичем, будет уничтожен. Царевна же и Милославский пошли гораздо далее, Они обещали отменить даже и те перемены, которые были проведены Никоном по исправлению церковных книг. Это последнее обещание восхитило стрельцов. Все они давно с досадой смотрели на исправление книг, и большая часть стрельцов тайно оставалась староверами. С радостью взялись они исполнить все приказания царевны. Чтобы еще более усилить их усердие, им сказали, что Нарышкины решили погубить весь царский род, что лекарь фон Гаден по приказанию царицы Натальи отравил ядом царя Фёдора, а ее братья умертвили и царевича Иоанна. А когда ярость стрельцов была доведена этими несправедливыми слухами до высочайшей степени, Милославский и главные его сообщники Сунбулов, Циклер, Петров и Озеров раздали по полкам списки мнимых изменников, предназначенных быть жертвами честолюбивых замыслов Софьи. С этой минуты все было решено, и день бунта назначен. Это было 15 мая, спустя три недели после присяги данные Петру: Боже мой! Как ужасен был этот день! Рано утром стрельцы, призвонены батных колоколов и звуки барабанов, вломились в Кремль, подошли к царским комнатам и потребовали, чтобы им выдали боярина Матвеева и Нарышкиных, убийц Иоанна. Напрасно больной и слабый царевич сам вышел к ним и уверял, что никто не думал лишать его жизни. Безумцы уже успели убить добродетельного боярина Матвеева, доктора фон Гадена и начальника стрелецкого приказа князя Долгорукова. Вид царевича, считавшегося убитым, остановил на несколько минут злодеев, но потом, как будто пожалев об этих потерянных минутах, они вскричали «Хотя и жив теперь царевич, но скоро может быть убит на рышкинами и бросились вершить свои убийства, длившиеся несколько дней». Главными жертвами, кроме трех первых, были два брата царицы – Афанасий и Иван Нарышкины, князья Ромодановские и Черкасский, бояре Языков и Салтыков, всего же шестьдесят семь человек». 18 мая, когда уже не осталось в живых ни одного из тех несчастных, чьи имена были записаны в розданных списках, убийцы с радостными криками «Да здравствует царь Иоанн!» и «Царевна Софья!» прибежали во дворец. Благородный, великодушный Иоанн И здесь показал себя достойным сыном Алексея Михайловича. Он с твердостью объявил и своей самовластной сестре и дерзким бунтовщикам, что, помни последнюю волю старшего брата, он не будет царствовать без назначенного им наследника Петра. Стрельцы должны были согласиться с этим непременным требованием царевича. Софья также. Царевна дала это согласие охотно. Оно вовсе не казалось ей опасным, потому что ее хитрый ум нацеливал ее при малейшем участии в управлении завладеть всем царством. А в таком случае, что ей до того, кого народ будет почитать своим царем, она была уверена, что самодержавной царицей будет она сама. Так и случилось. Больной Иоанн не мог заниматься никакими делами. Маленький пётр при всех своих необыкновенных способностях все-таки был еще ребенок, наблюдательный ум и пылкую живость которого можно было занять часами учения и остроумными играми. Царица Наталья Кирилловна не была уже правительницей государства, А только огорчённой женщиной, которая то беспрестанно оплакивала несчастье отца и своих братьев, то боялась за драгоценную жизнь сына. Она уже не могла действовать против его врагов, вся твёрдость её исчезла в страданиях. Итак, кого же могла бояться гордая Софья? «Абсолютно никого». И доказательством этого служит то, что через три недели после бунта она короновала обоих царей-братьев, а себе взяла только имя правительницы и с этим именем всю власть государей. Ее любимцы тотчас заняли важнейшие должности. Главному из них, князю Василию Васильевичу Голицыну, поручено было управление государственными делами двум князьям Хованским, отцу и сыну, управление стрельцами. Привязанность Хованских к раскольничеству и та воля, которую они давали и без того своевольным стрельцам, были причиной новых бунтов этого дерзкого войска. Сначала они помогали одному Растриге священнику, староверу Никите, который, шатаясь по улицам, Учил простой народ проклинать новую веру и держаться старой. Потом, когда Никита получил достойное наказание за свои дела, и на князей Хованских сделан был такой донос, что сама царевна-правительница посчитала их изменниками и приказала казнить, стрельцы вместе с младшим братом старика Хованского отомстили за своих любимцев. С присущей им дерзостью они разграбили оружейную, расставили везде свою стражу и творили в Москве все, что хотели, потому что правительница со всем своим двором удалилась еще в начале бунта в Троицкий монастырь.